Потом явился откуда-то Санька, предъявил свой демобилизационный документ и сказал, что он, дескать, ехал со своим красным командиром. А где теперь командир, неизвестно. Была еще женщина, большевичка, из Петрограда. Не иначе, как бандиты утащили их с собой. А он, ординарец, спасся, спрятавшись под вагоном. Санька врал отчаянно. А купец еще жив был. и слышал вранье Черноусова Саньки Круглова. Собравшись силами, он шарил руками возле Люсьены, пока не нащупал Браунинг. Тогда он приподнял голову, на него никто не смотрел, все были в коридоре у дверей, ждали доктора. — Так, — растяжно протянул Купчина, — где он, бандюга? — За большевика продал. Где он? Браунин качался в руке купца, а голова падала вниз. Все отпрянули от двери. Теряя сознание, купчина все-таки выстрелил в пустое пространство и, шумно вздохнув, скончался. — Господи помилуй! — перекрестился Санька-рабея. Он догадался, какого бандюгу хотел пристрелить купец Георгий Нефедович. — Без памяти, а все еще стреляет. Да чего отчаянный! Я с ним, товарищи душа, в душу жил. Ехали мы в Екатеринбург с товаром, чтобы закупать там хлеб для голодающего Петрограда. А вот как привелось. Санька умел врать и выкручиваться. Не зря же таскался в ординарцах. И что самое отрадное было для Саньки в конце всей этой истории, лосевый кошель с золотыми империалами Перекочевал таки к нему в мотню и болтался на том же нательном ремешке Георгия Нефедовича. Так-то вот. «Умей жить, умей крутиться», было девизом Саньки Круглова. Делать нечего, пришлось вытащить трупы. А добрата, добрата сколько досталось Саньке. Они шли двое в немом и истылом пространстве ночи. Санную дорогу перемела поземка, местами сбиваясь на обочины. Ной проваливался в снег по пояс. Он тащил куль и увесистый чемодан из буйволовой кожи, перетянутой ремнями. Дуня шла сзади с карабином на ремне через плечо, приноравливаясь идти рядом, но санная дорога была до того узкая, что они сталкивали друг друга на обочины. Покуда шли возле леса, Дуня со страхом озиралась. Не вылетит ли из чищебы волк? Ну, Айв Васильевич, ну, передохнем. Устала я якорь тебя. Дорога такая трудная. Как будто здесь никто не ездил. А снегу-то, снегу-то перемело. Тебе не тяжело тащить куль с этим чемоданом? Да тащу. Боженька, что они теперь творят с пассажирами? Как же трудно жить. Само собой, летают, покуда крылья не обломают. От разрухи и распутства характеров Россия вроде напополам переломилась. Уразуметь не могу, какая жизнь будет после. Советы берут силу, а удержатся ли? Перешли в какую-то речку в черных ветлах по берегам. Дорога круто свернула в займище. Слева черный лес, справа плоскогорье, редкие опушки уныло белеющих берез, покатый склон, открытый всем ветрам. Ветер содрал снег с горы, и они долго шли с боч пашин. Шли, шли и подступили к логу. Уткнулись в такой глубокий снег, коню попуза. Ной тыкался то в одну, то в другую сторону, но дороги не было, потеряли. Куда надевалась холера? Но я оставил куль с чемоданом возле Дуни и, взяв карабин, пошел искать дорогу. Дуня как стояла в снегу по колено, так и села, будто в белый пуховик. Ветер дул в спину, спасла обезьянье Дошка. Дуни подняла воротник, спрятала руки в варежках, в широкие рукава шубки, и так это удобно устроилось, как в кошовке будто. А снег мило и мило, в низине чернел лес белое и черное. Снег мило и мило. Ной лес и лес взгорем в поисках дороги. Ветер рвал из-под пимов сухой снег, взвихривал, слался белым дымом. Полы бекеши то обжимали ноги, мешая идти, то раздувались парусом. Коль где по склону темнели в темном забвении одинокие приблудные сосны, размахнувшиеся вширь и ввысь. Хоть бы луна выглянула из свинцовой тяжести, ни луны, ни прибежища от ветра и мороза. Опираясь на карабин, как на дубину, Ной искал дорогу и потерял собственный след. Будто и не шел здесь. Туда-сюда сунулся, нету следа. Что за наваждение? Не потерять бы Дуню. о го Позвал он, повернувшись лицом в лог. Ветер напирал в спину, подталкивал. Дуня не ответила. Но испугался, пошел вниз, в лог. Потом опять вернулся. Не то взял направление. Собственные следы терялись. Заметалось снегом. Быстрее, быстрее по склону горы. Еще раз крикнул. Прислушался... Не ответит ли Дуня? Но голоса не было. В лагу чернолесе, как дегтярная река, Мрачная, тяжелая река. Бежал, бежал склоном, Загребая ногами снег, падал, Грудью вперед вскакивал и снова бежал. Белая-белая мгла. За десять шагов низги не видно. Крутится, вьет, вьет белые кружева, Заметает следы. Белым-бело. За склоном горы чуть тише. Здесь где-то Дуня. Догадался, прикорнула на снегу и уснула, как всегда случается с усталым человеком. Это же Бог знает, что. Так и замерзнуть можно. Дорезе в глазах осматривался вокруг, выписывая спирали, и сам заблудился. Понять не может, как и откуда они шли. «С той стороны или с этой? С какой стороны Самара, Волга?» «А, вот и дорога! Точно, дорога!» За гребнем снега, вылизанная до санных борозд, опустился на колени, пощупал. «Точно! Дорога шла вглубь леса, в лог. Но где же Дуня?» И снова полез в а, а а Только ветер посвистывает в ответ». «Спит! Спит младенческим сном праведницы Надо же, где же ее искать?» Подумал, заломив попаху на затылок. Взмок, жарко. «Главное — спокойствие в данный момент. Как на позиции? Если нет уверенности перед боем, лучше не начинать атаку. Дорогу он теперь знает, как найти». Вот здесь излучено лога, чугунная река Чащобы круто поворачивает влево, а ему надо взбираться вверх, на склон горы, и там осмотреться. Лучше всего идти спирально, идти и кричать во все горло. Снег, набившись в голенище пимов, таял, и он чувствовал, что портянки стали мокрыми. На крутом склоне выскользнул из рук карабин и укатился вниз. Побежал за карабином, поскользнулся, круто выругался, ворча, «Эккой, прости, Господи!» Умастился в снегу и, не помня, как задремал, а по всему телу разлилась до того сладостной истома, что, казалось, не было ничего дороже такой приятной минуты. Век бы отдыхать в таком вот умиротворяющем тело и душу покоя. «А покоя нет!» И когда он настанет покой для воина России? Эх, чего это я лишак? Беззлобно выругался, поднимаясь. Многие дрожат в коленях, пальцы рук онемели. Но где же Дуня? Ни карабина, ни Дуня. Собрался с силами, призвал на помощь всех святителей. И пошел дальше в поисках карабина. Шарил шашкой по снегу. Эван куда укатился? Надо стрелять, может, Дуня услышит выстрелы. Горит, горит, горит, вся земля горит от края до края, от неба и до неба, так жарко, душно, не продохнуть, будто пожар проник в сердце Дуни и жжет ее, жжет сонную, расслабленную, и она куда-то бежит, бежит от пожара. Она одна в поле, на бездорожье, где-то здесь... Харун же и лебедь. Она все еще помнит, что он оставил ее в снегу, а сам ушел искать дорогу. Прошло много-много лет. Мной ищет и ищет дорогу. А она, Дуня, ищет и ищет Ноя. Зовет, кричит громким голосом, а голоса нет. Стреляют. Стреляют? В кого стреляют? Дуня отчетливо слышит выстрелы, И никак не может понять, в кого и где стреляют. Снег летит и летит. Где же Ной? Что это я? Что это я? Испугалась Дуня, очнувшись. Она сидит в снегу. Почему она сидит в снегу? Она слышала выстрелы. Или во сне были выстрелы? Как жутко, боженьки! Где же Ной Васильевич? И опять хлопнул выстрел совсем недалеко. «Это же Ной Васильевич стреляет!» Попыталась встать, и ноги не подняли, как чужие будто. «Я замерзну, совсем замерзну, боженька!» «Ной! Ной!» Закричала, что есть мочи, и Ной услышал. Побежал к косогору. «Я совсем окоченела! Встать не могу!» Жалостно пробормотала, глядя снизу вверх на Ноя. Экая, господи, прости, потерялись, а? Часа два ищу, и сам закружился. Экая, огрометущая пустошь. Ног не чуешь. Уж ли обморозило? Оттирать надо. Ах ты, беда. Усадил Дуню на туго набитый куль с добром, стащил фетровые сапожки и, стянувши стеной носок, давай растирать ступню в теплых широких ладонях. Трет. рёд да и приговаривает, чтобы она никогда не забывала, что ноги у нее прихвачены. Дуня бормочет что-то о страшном сне. «Плюнь ты на сон!» — урезонил Ной. «Чего страшишься-то?» Оттер обе ноги, но Дуня едва могла ступить на них. огнем горели. Но она терпела и шла, шла за Ноем за его широкой спиной. Скоро уткнулись в сонную тишь бедные деревеньки дворов пятнадцать или того меньше. Там халупа под соломенной крышей, и там, там, как копно разбросано среди белого безмолвия, ни собачьего бреха, ни огней, ни дымов над придавленными снегом бедняцкими избами. Постучались в окно какой-то хаты, еле разбудили бабу, земляной пол лавки, Столик, нищая кухонька с черными чугунками и большущая печь, откуда высунулись белые пшеничные головенки детей с вытаращенными глазами. Один другого меньше, как поросята, будто. Сколько их хозяюшка? Девятера. Хозяина нет, вдова. До того истерзанной нищетой, что у Ноя в носу завертела. А есть ли в деревеньке добрый хозяин с лошадьми, чтобы подрядить, отвезти в Самару. Ой-ой, Самар-то далече, далече. Хозяйка не бывала в Самаре, должно далече. Ну а Волга, Волга недалече, за деревней сразу Волга, а за Волгой богатая деревня. Ох-хо-хо! Ох. Ни чаю и спить, не погреться, соломы мало осталось. Топить печь. а кизиков совсем нет. Корову бандиты прирезали и сожрали. Эккая, глянул мой на испитую бабу, как она испуганно жала спиной к печи, заслоняя свое пшеничное головое богатство. Успокоил. Чего боишься? Или думаешь, не из той ли я банды, которая сожрала твою корову? Не из банды. С поезда мы бежим в Самару. Погреемся малость. Да пойдем искать лошадей. А ты ложись, спини, босси, Я вот тут вздремну. Дуня как вошла в избу, села на лавку в простенке у стола, тут же уснула, умаялась. В шубе небось угреется. Баба залезла на ту же печь, откуда выглядывали детские головенки. Пошешукались там и вскоре улеглись. Потухла коптилка. Чернь и холод по всей избе. Ной вздремнул, И как только синь отбелилась в одинарном замерзшем окошке, встряхнулся, сунул карабин под лавку к дуне, Закрыл увесистым кулем и потихоньку вышел. Едва забрежило утро. Ной подкатил с состоятельным мужичком из соседней деревни на паре лошадей, Звонким золотом расплатился, чтобы домчал мужик до Самары. К поезду торопились. Но не застали поезд. Ушел При полудни, а они подъехали вечером. А в Самаре-то, в Самаре, народищу не в проворот, Со всего голодающего Поволжья, И сколько-то горя, горького, Сколько-то оков и голодных людей, Что в голове у хорунжего лебедя, Как в ступе проса, толкется, толкется, А что к чему, разберись, одно слово голод. Россиишку опоясал голод, Как нищего неугревной лохмоти. Самара-то русская Самарушка. На вокзале ни продуху, ни отдыху, Ни толку, ни понятия. Все смешалось в кучу И ревела одним отощалым людским мыком. Дайте уехать, дайте уехать. Куда уехать? А военных-то, военных, С юго-западного, северо-западного фронтов. А ты откуда, Харунжи? А поезда на Сибирь нет и не скоро ожидается. Нужда за горло схватила. Паровозов нет, депо вымерзло, угля нет, масла нет, машинистов нет, кочегаров нет. Одно ясно — нет, как нет. И вся, и все один ответ — нет. Разруха. Еле-еле Ной выжил место для Дуни в закутке вокзала. Сиди да не спи, а револьверчик свой держи в строгости. Ухари, как червей в навозе. Ты же, якри, тебя пулеметчица. Тут у нас все богатство. Потеряем, никак не уедем. Вышел на перрон. Все пути забиты воинскими эшелонами. А по перрону чехи, чехи, словаки... Те самые, которые целым корпусом сдались в плен, отказываясь воевать за интересы Австро-Венгрии в союзе с Кайзеровской Германией, чтобы создать потом свою республику. Многие из чехов, как помнит Ной, пели национальные песни, славили Яна Гуса, а когда свершился Октябрьский переворот, категорически отказались воевать вместе с русскими войсками против Германии и Австро-Венгрии. И по приказу ставки эшелоны с чехословацкими войсками отведены были в тыл, где и ждали решения своей судьбы. И вот эшелонами забита Самара. Эшелоны, эшелоны и все при боевом укладе. На платформах зачехленные пушки, пулеметы, минометы. Вот дела так дела. Узнал у железнодорожника, вечером отправит санитарный эшелон с тифозно-больными чехами во Владивосток, по специальному разрешению Ленина. Как бы уехать с этим эшелоном? Железнодорожник посоветовал толкнуться к генералу. Эван, императорские вагоны, видишь, там много набилось бывших русских ваш броди. А ты не ваш брод? с достоинством ответил ноль. А из тех же пёрышек красные хорунжие. Железнодорожник в замасленной тужурке некоторое время внимательно приглядывался к ной, и потом сказал: "Ежели красный, не иди в генеральский вагон. Там нос держит на свержение советской власти. Вот такие дела. А других поездов нет, пути забиты. дня за три рассортируем чехов по станциям". Как только поступит указания власти, а пока пробка заколотилась. Подумав, малость посоветовал А ты попробуй. Да не выпирай красную кожу наружу. Может, уедешь с их эшелоном? Направился хорунжий в генеральский вагон. Стрелок при немецкой винтовке с ножевым штыком никак не мог разуметь, что понадобилось. Высоченному казаку, при шашке и в лихо заломленной папахе в генеральском вагоне. Гнал прочь. Винтовку наискосок, запруда стальная. Вышел из вагона капрал кнап, морда утюга просит. Глаза в прищур, у сына Фабрины. Часовой доложил капралу к лезет русский казак. Что надо, козак? Здравия желаю, ваш броть! отчаянно козырнул прошлогоднему противнику хитрых ооружжей черт с ним рука не отсохнет а вывести может капрал кнап молчит знает бести, что с революции русские чевенвания отменили хорош казак что надо уехать бы мне в сибирь ваш сок бродь с санитарным эшелоном как бы поговорить с генералом о Генераль не можно. Нет. Можно подпоручик Богумил Борецкий. Он будет отправлять эшелон из Владивосток. На Франции, Франции. Капрал позвал за собой служивого в мягкий бывший императорский вагон под медными надрайными орлами. И кого женой встретил в коридоре вагона? Ваш Броди и ваш сброди. и все нацепляли на себя погонушки, иные в опалетах, аксельбантах, начищенные, наутюженные, нафабринные, как золотые империалы из банка. Что же такое происходит? Бог ты мой, кого видит? Сотник балагов в кителе, в начищенных сапогах, усики накручены, глаза шельмы и кодык, давящий на воротник кителя. Но откуда же у сотника Исаульский погон с одним просветом, без звездочек? Когда и кто произвел его в Ясаулы? Зеленоватые кошачьи глаза Балагова до того округлились, не мигая, будто готовы были выскочить из орбит. Конь рыжий! — воскликнул он, забывшись. — А, черт, извини, надо же! — запомнил. — Какими судьбами занесло тебя сюда, господин Харунжи. Но и сказал, как его занесло, уехать надо. А черт! Вижу и глазам не верю. Ты хоть скажи, откуда явился в Самару? Из Гатчины? Ну как там? Демобилизовали полк. Да ну! Здорово! А немцы прут на Петроград. Не сегодня, так завтра возьмут. Пятнадцать дивизий шарахнули. Слышал? Прут, прут немецкие битюги. А ты знаешь, как раскололи наш центр? Это же солдатня. Хорошо, что ваш полк не восстал. Расчехвостили бы и вас. Я еще 24 января смылся из Пскова. Еле ноги убрал. Многих наших центристов шлепнули. Через военно-полевой суд. А сейчас тут встретил Дальчевского, генералов Сахарова и Новокрещенного. Их выслали из Петрограда. А Харунжево-Мотовилова произвели на тот свет. Слышал? Да, много здесь наших офицеров из Пскова и Петрограда. Ной помалкивал. нос ну, волота, Хоть бы в одном глазу совесть проклюнулась. Сам же приезжал подбивать полк в астранию, а теперь похохатывает. Ну, а как там женский батальон в суде? Разгромили? Ной неопределенно пожал плечами и молчок. Эх, и батальонщицы были! М -м -м. штук тридцать, георгиевки, из телефонисток, гимназисток, курсисток, разные, всякие. Я у них часто бывал. Нарвались, здорово они. Была там такая парочка, одна сибирячка, Дуня, Юскова, пулеметчица, и Женя, институтка из Смольного. Я с этой Женечкой, бог мой, до сих пор в голове угар. «Дачевский говорил, что ты спас Дуню Юскову. Где она?»